Глава 25. Северный выход из запретной долины проходил через невысокий перевал, а идущая к нему дорога проходила мимо приткнувшихся на склоне горы древних руин. Это была именно дорога, а не просто какая-нибудь козья тропа, широкая, мощенная камнем и местами представляющая из себя самую настоящую каменную лестницу. Никто не знал, ни что это были за руины, Никто их построил, никогда это сделал. И уж тем более зачем? Крепость ли это, храм или еще что? Ясно было только одно. Им были многие тысячи лет, потому что даже окрестные племена забыли о них все, кроме одного. Никогда и ни за что к ним не подходить. Однако рухнувшие колонны, каменные лестницы и чернеющие в горе провалы подземных сооружений не поглотили вездесущие растения. Растущие деревья здесь были мелкими и кривыми, а трава чахлой, будто ничто живое не хотело здесь задерживаться. Остатки варваров поднимались вверх, направляясь к выходу из долины. Где-то позади внизу грохотало. Там еще сражался арьергард Шера Узервааза, оставшийся в спешно покинутом лагере северян. «Чего мы ждем?» С несвойственным ему раздражением бросилась Эре, то и дело бросая взгляды в сторону окутанного туманом леса внизу. Небольшой отряд темных и варваров расположился на одной из террас близ руин, выжидая подхода основных сил. «Терпение, юноша, терпение!» Делистра за немигающим взглядом сопровождало поднимающихся по каменным ступеням северян. «Знает ли он, что такое терпение?» ухмыльнулся сидевший на камне позади них Хозас, продолжая править свой полуторный меч. Терпение — это не то, что могут развить в себе, шныряя в тенях, как он. Лишь охотник, что преследует самую желанную и опасную добычу в мире, человека способен. Я не спрашивала твоего мнения, людоед. Коротко оборвала его темное, продолжая наблюдение. ц Вскривился хоросанец, раздраженно откладывая клинок. «Не будь ты ведьмой, а не будь ты союзником». «Говоришь так, будто бы никогда не пробовала человеческого мяса, падшая!» Фыркнул северянин. «Такая правильная вся!» «Я не горжусь тем, что делаю», — ровно ответила Дилистраза. «И я не получаю от этого удовольствия». «Хм!» Снова скривился Хозос. «И в чем тогда смысл? Ради чего ты живешь? Что это за жизнь, если она не в радость?» «Ты не поймешь». Слегка поморщилась темная и тут же подняла руку. «Тихо!» Приготовились. Варвары поднимались вверх, шагая среди древних руин. Неожиданно в развалинах что-то шевельнулось. Послышался скрип, скрежет, посыпались камни, что-то глухо громыхнуло. Груды булыжников посреди руин обратились в человекоподобные фигуры два с лишним метра ростом. Тела каменные, но это явно были рукотворные создания, а не полумифические големы, созданные чистой магией виднелись остовы, шарниры и сочленения из нержавеющей стали. Десяток, другой, третий. И вот уже несколько сотен автоматонов начали надвигаться на варваров. Тех, впрочем, это не особо испугало. Эхорасанцы лишь перестроились к клинам, ощетинились копьями и пошли на прорыв. Завязалось сражение. А источенная временем каменная броня была не прочнее обычных доспехов но чудовищная сила и живучесть все еще оставались при них. Големы раздавали сокрушительные удары направо и налево, начисто игнорируя доспехи и круша щиты в щепке. Однако хоросанцы почти сразу же сменили плотный строй на редкий, и автоматоны элементарно перестали попадать. Гибли лишь самые неуклюжие или неудачливые. Варварам помогало еще и то, что их основным оружием оставались булавы, палицы и топоры, которые неплохо крошили големов. А вот копья и немногочисленные мечи оказались практически бесполезны. Харасанцы увязли, начали нести потери, но все равно упорно пробивались в сторону перевала, пусть и оставляя за собой тело павших. Об автоматонах разведчики доложили заранее, но Узерваас под страхом смерти и мучительного посмертия запретил об этом распространяться. Трусами дикие не были – Но и зная, что им предстоит сражаться против порождения механической магии, в бой бы, скорее всего, не пошли. Делистраза что-то забормотала себе под нос, а затем резко выбросила руку вперед. сотни валявшихся на каменных ступенях трупов шевельнулись и, пошатываясь, начали вставать. Сломанные руки, пробитая грудь или разможженная голова препятствием для этого не являлись, тем более что магия выправляла часть повреждений. Все-таки это были не просто виталы, то есть одержимые злобными сущностями трупы, которые были агрессивными, но тупыми и почти неуправляемыми. Делистраза мистиком была сильным и опытным, так что в ее распоряжении оказались послушные и потому куда более опасные ожившие мертвецы. Нежить похватала валяющееся оружие и направилась к одному из проходов в руины, откуда тонкой цепочкой выдвигались автоматоны. Мертвецы атаковали их и начали активно теснить големов, продвигаясь по проходу вглубь руин. Делистраза выждала какое-то время, прикрыв глаза и словно к чему-то прислушиваясь, а затем махнула рукой. «Все, идем». Отряд темных и варваров спустился со склона и прошел следом за отрядом нежити. Проход среди развалин вскоре превратился в неширокий тоннель с обвалившейся крышей. Такая себе каменная канава со стенками в полтора человеческих роста. Которая, кроме булыжников, теперь была завалена еще и кровавым месивом, оставшимся от павших мертвецов, и кусками разрушенных автоматонов. Похоже, что до прихода они стояли в нишах внутри этого коридора. Хотя некоторые сейчас в них стояли. Вероятно, те, что не смогли активироваться из-за сбоев в чарах. «И такие сложности только, чтобы очистить проход?» Презрительно бросил хозос держа руку на эфесе бастарда, покоящегося в ножнах у него на поясе. «Великие, могучие и темные! Дали бы мне сотню бойцов и я!» «Может, и правда стоило бы так поступить?» буркнул решительно шагающий вперед Делистраза. «Я бы тогда хоть это твое нытье сейчас не выслушивала». «Слушай, ты!» Прорычал хозос ускоряя шаг и выдвигая из ножен меч. На плечо варвара тут же легла чья-то рука. Он раздраженно дернулся, посмотрел вправо и обнаружил чуть позади себя Асере. Тот молча покачал головой. Хозас посмотрел на короткий меч в руках падшего, сбросил его руку со своего плеча и раздраженно сплюнул. Но оружие доставать все же не стал. «Госпожа, но, может быть, и правда, можно было обойтись обычной магической осадой» обратился Асерек, властительница мертвых. «А, вы же ничего не чувствуете?» После некоторой паузы ответила Дилистраза. «Осаждать такие руины нужно по-хорошему не одну неделю. Но столько времени у нас просто нет. Здесь же все буквально пропитано магией смерти. Я держу защиту, но долго это делать не смогу. Нужно будет покинуть это место еще до захода солнца». Спустя сотню шагов, Проход закончился небольшой площадкой и тупиком, где столпился десяток оставшихся в живых мертвецов, добивающих последнего автоматона. Темная сделала короткий жест, нежить расступилась в стороны, и деля страза подошла к стене. Пробежала пальцами по каменной кладке, достала из ножа на поясе кинжал, счистила жухлый мох, открывая ряды клинописных значков. «Эмиссаль», — пробормотала мистик. Такое же, что и у нас, но архаичнее, намного архаичнее. Вернее, не как у нас, а это мы пользуемся языком древних. Какие-то письмена изменили свое значение, значение некоторых мы никогда и не знали, но... Прочитать все равно можно. Два ключа, чтобы отворить проход. Один, что... Ведом посвященным, открыть путь вглубь. «Но берегись, если ты...» «Ну, дальше уже не интересно «Проклятие падет на головы тех, что потревожат покой древних, и все в таком духе. Ничего нового». Делистраза достала из переброшенной через плечо сумки две небольшие пластины, где на черном металле были выбиты мерцающие лиловым светом символы. Ставила одну из них в едва заметное углубление в стене и нажала. Камень вместе с пластинкой со скрежетом вдвинулся внутрь, а письмена на черном металле загорелись ярче. Темная нашла еще одно гнездо под ключ, вставила вторую пластину. Скрежет, камень вдвигается внутрь, письмена вспыхивают ярче, а затем откуда-то снизу послышался глухой гул, земля задрожала, а каменная стена впереди начала опускаться. За ней открылась толстая металлическая плита — которая тоже начала уходить под землю, а за ней, в свою очередь, показались две металлические двери с массивными кольцами вместо ручек. Десяток темных уперлись и с натугой толкнули двери. Местик первая шагнула во тьму подземелья, зажигая в руке магический огонек и делая его ярче. Внутри оказался просторный зал с каменными колоннами, в дальнем конце которого виднелась массивная круглая дверь из все того же черного металла. Гелистраза без колебаний зашагала к ней, доставая из сумки третью и последнюю пластину-ключ. Асирея и его воины последовали за ней. Судя по блуждающему взгляду, мистика сейчас стоило охранять, потому как она явно впала в прострацию. «Мощь!» — наконец выдавила она, подходя ближе к двери. «Такая мощь!» Теперь это чувствовал и Катагарра. Воздух буквально звенел от разлитой в нем магии. Злой магии, смертельно опасной магии. Поэтому ему пришлось бросить все силы на создание защитных чар. А затем и Асире накрыло чувство опасности. Он резко обернулся, чтобы как раз успеть увернуться от брошенного в спину дротика. Шедшие позади них варвары молча атаковали темных, ударив спину, понадеявшись на численное превосходство. Зря. Падшие были на чеку, так что врасплох их застать не удалось, и немедленно завязался бой. Асиреу вернулся от удара топором, срубил мечом руку харасанца ударил под ребра кинжалом. Крутанулся на месте, пригнулся, уходя от удара шипастой палец в руках еще одного варвара, и сделал резкий выпад клинком. Воткнул лезвие в живот северянина, провернул, выдернул и рубанул его по шее. Хоросанца в подземелье было не так много, от силы десятка полтора, так что темные расправились с ними достаточно быстро». Однако это оказалось не упущением варваров, но их планом. «Привет тебе, Тузервааза!» Сквозь шум сражения прорвался насмешливый голос Хозеса. «Шер просил передать, что не надо лезть в планы старших!» Пока часть отряда задержала падших, остальные в это время начали закрывать тяжеленные створки дверей. Асире метнулся вперед, когда от прохода оставалась только широкая щель, в которую человек уже бы не протиснулся. Но оставаться в запертом подземелье, рядом с источником смертоносной магии, в планы Фейри никак не входило. Он воткнул меч в грудь стоящему снаружи варвару, а сам достал два боевых серпа и вцепился ими в металлические двери, не давая закрыть их полностью. Подоспевшие темные из его отряда швырнули в щель пару зажигательных бомб, ударили магии и помогли своему предводителю расширить проход. «Госпожа, нужно уходить!» крикнула Сире, застывший перед дверью Делистрази. «Госпожа!» «Такая мощь!» пробормотала темная. «Еще!» «Еще!» Громадный металлический диск перед ней дрогнул и вдвинулся вглубь стены, а затем начал открываться вправо. Темный плюнул на спятившего мистика и решил прорываться без нее. Что-то подсказывало сере что лучше не быть там, когда эта дверь окончательно откроется а желательно еще и двери закрыть снаружи. Фейри оттеснили варваров от прохода. Те на мгновение отошли, но почти сразу же перегруппировались и снова полезли вперед. Благо, еще проход был узким, и больше двух человек по нему пройти не могло. «Все! Закрывайте двери!» скомандовала Серре остальным, перехватывая серпы поудобнее и бросаясь в бой. «Поднырнуть под удар топора...» Короткий кривой клинок серпа распорол живот варвара, удар второго разорвал ему шею. Фейри пинком отшвырнул истекающее кровью тело, оттолкнулся ногой от стены и обрушил удар серпов на следующего противника, распотрошив его отключиться до живота. «Еще! Еще!» — доносился из подземелья голос Делистразы, которая, как заведенная, повторяла одно и то же. «Это сила!» — пригнуться. Удар серпа разрывает бедро варвара, а на обратном ходу распарывает живот. Людоеды из клана Акшар всегда презирали доспехи, но вот теперь пришла пора расплачиваться за это. Ударом второго серпа Асере рассек своему противнику лицо, и тот рухнул на землю, обливаясь кровью. Оружием темного было сложно убивать, а вот калечить и тяжело ранить проще простого, если на враге нет хотя бы простенькой кольчуги. Уклонение... «Удар по руке, удар в печень! Разворот! Рассеть живот, ударить в горло!» «Больше силы!» — прокричала Делистраза. «Больше! Больше!» Темный шел вперед, кладя одного варвара за другим. Пока перед ним не возник громила, которого со спины можно было с циклопом перепутать. С лица, впрочем, тоже. Он попытался ударить дубиной, но в тесноте прохода не смог нормально размахнуться, А катагара почти моментально оказался рядом с ним. Резанул одну ногу, вторую, увернулся от размашистых ударов руками, воткнул оба серпа в живот врага, дернул на себя и отлетел назад, лишь в последний момент избежав сокрушительного пинка. То, что хоросаница стекал кровью, его, казалось, вообще не волновало. Асира кинул быстрый взгляд за спину. Металлические створки почти сомкнулись между собой, но изнутри успел прорваться последний крик темный. «Больше! Больше! Не могу! Слишком! Слишком! Непомерно!» Металлические створки с лязгом сомкнулись. Катагарра метнулся вперед. Из оружия у него оставались только кинжалы, один из которых он и выхватил. «Набегу под дел носком сапога, валяющуюся на земле одну из секир-варваров, подкинув ее в воздух». Поймал и прямо перед врагом рухнул на колени, проехавшись по камням. С размаху рубанул трофейной секирой в живот варвара, заставив того согнуться пополам, и для верности воткнул ему кинжал в печень. Вскочил на ноги, отбил в сторону тычок копья, схватил его за древко и дернул дико на себя. Впечатал локоть под дых, крутанулся, присел, подсечкой сбивая еще одного на землю, и оказался прямо перед Теном Хозасом который, похоже, что и сам не ожидал такой встречи. Варвар зарычал и махнул мечом, но отличный бастард оказался неважным оружием для боя в тесноте, да и хоросанец им владел не слишком хорошо. Клинок задел каменную стену, удар сбился, и Осире оказался почти вплотную к Хозасу. «Мало добыть отличное оружие, надо еще уметь им владеть». Несколько коротких ударов кинжалом в живот – Катагара схватил бастард за клинок и вырвал его из рук варвара. Перехватил второй рукой за незаточенную пету у гарды и ударил как булавой. Массивное яблоко противовеса сработало как надо. Челюсть хоросанца с хрустом сломалась, а сам он отшатнулся назад. Еще удар, но уже как клевцом, и острая загнутая душка гарды пробила череп Хозаса а серред ткнул исострём назад как коротким копьем прямо в грудь поднявшегося с земли варвара. варвараёмный впечатал на вершие рукояти в живот еще одному противнику, а затем свспарвающим ударом рассек ему грудь и начал орудовать полуторным мечом как копьем. кто сказал что длинным оружием нельзя биться в тесноте очень даже можно если умеешь а катагара драться умел даром что по меркам темных был еще сущим юнцом которому еще и полусотни лет не исполнилось. После гибели предводителя остальные варвары сочли за лучшее отступить, но, к большому сожалению Асере, это было именно что более-менее организованное отступление, а не беспорядочное бегство. Впрочем, темные все равно вырвались из каменного коридора, чтобы оказаться посреди нового сражения. Разгоряченные боем феери не сразу отличили, что на них наступают не людоеды клана Акшар, а прочие варвары, что были с ними в отряде. А сибиряне, в свою очередь, как только столкнулись с атакой темных, не стали прояснять недоразумение и тоже предпочли ответить на языке мечей и топоров. Вот только на этот раз варваров было куда как больше. Намного больше. Осире потребовалось несколько мгновений, чтобы понять изменившуюся обстановку. Пробивавшиеся к перевалу варвары смогли справиться с автоматонами – но почти на самом верху их ожидало куда более серьезное препятствие. Четвероногий голем размером со слона, против которого дикие уже ничего сделать не смогли. Автоматон двигался медленно, выглядел откровенно паршиво, но при этом все еще был опасен. Проход он своей туши перегораживал надежно, а проскочить мимо него было практически нереально. Так что оставшиеся в живых варвары числом в пару сотен прекратили атаку и начали отступать обратно в долину. А там у подножия горы из тумана уже вышла десятка-два безликих солдат, одетых во все зеленое, которые немедленно ударили магией, одним махом выкосив несколько десятков варваров, вынудив их укрыться в руинах. Все-таки автоматы Калашникова — это очень сильное колдунство. «Шари, мы уже на подходе!» — послышалось в наушниках Вяземской. «Вперед не идти! Повторяю, вперед не идти!» «Почему?» — на всякий случай уточнила девушка, но отмашку бойцам дала, и те замерли у подножья каменной лестницы. «Местность может быть заражена радиацией». «А радиация — это... что-то вроде проклятия». Не стал вдаваться в подробности Сергей. «Ясно». Шаря чуть прищурилась, всматриваясь в то, что творилось в руинах. «А нам же все еще нужны те феери?» «Если ты все еще уверена, что не нужно их прикончить вместе с остальными». «Та девушка помогла мне». Немного подумав для приличия, ответила Сильвана. «Не думаю, что это было неправдой. Но она плоха и может умереть, и тогда с ее сородичами будет сложнее договориться». «Что там у вас?» вздохнул майор. «Кажется, я вижу десяток феери. Ну, судя по движениям, это хорошая новость. Но есть и плохая», — нахмурил Ишари. «Кажется, их зажали дикие». «Чудно». Мрачно уронил Сергей. «Много диких?» «По-моему, все». «Конкретнее, Капрал, конкретнее». «До двух сотен». «Ты же помнишь, что я сказал на гору не лезть?» «Есть одна идея», — туманно произнесла Сильвана. «Ты точно не родная дочерин?» — вздохнул Вяземский. «У вас же одинаково авантюрные прожекты в ходу». «Ладно, говори». «Нам же ведь надо, чтобы тот отряд феери спустился сюда, так?» А сейчас этому мешают варвары. На гору нам подниматься нельзя, но можно же просто позволить диким спуститься в долину. Я вообще-то слышал стрельбу. Думаешь, они тебе поверят? Задал, в общем-то, резонный вопрос майор. А я им позволю спуститься в качестве пленных. О как! И как же ты их дистанционно возьмешь в плен? Вызову их вожака на поединок. Спокойно сообщила свою задумку Шарри. «Отличный план у вас, товарищ Вяземская», — проворчал Сергей. «Уверена в своих силах-то?» «Ну, я вообще-то даже против темного выстояла. Да и если что пойдет не так, то остальные ребята его прикончат». «Ладно уж, действуй, только не тяни». «Есть». Девушка позаимствовала одного из разведчиков РПГ, сделала несколько шагов, на ходу приводя гранатомет в боевое положение, закинула тубус на плечо, прицелилась и выстрелила. Кумулятивная граната ударила в лежащую на боку каменную плиту, пробив в ней внушительную дыру. А заодно разнесла несколько варваров, что прятались за ней. «Эй, вы!» — крикнула Шаря, отбрасывая дымящийся тубус в сторону и доставая из ножен меч. «Я сегодня добрая. Так что даю шанс. Пускай ваш вожак, ну или самый сильный воин, сразится со мной. Победите — отпущу. А проиграете — сдадитесь в плен». «Обращаться буду нормально, даю слово». Какое-то время было тихо, но затем откуда-то сверху заорали. «А ты кто такая вообще, а?» «Имперская армия», — ответила Фейри. «Особый отряд». Да, это было, мягко говоря, немного не так. А если точнее, разведбатальон ВСРФ к имперской армии вообще никакого отношения не имел. Но северным варварам проще было сказать именно так — чем полдня объяснять, кто есть кто и от кого они сегодня получают по шее. «А не обманешь! Побожись!» «Драться будете или как?» — поморщилась Шарри. «Или мне вас издали магии поджарить? Я добрая, но не слишком терпеливая вообще-то!» Девушка скинула с плеча старый вещмешок, пропитанный кровью. Достала из ножен второй клинок и принялась ждать ответа. Феере пришлось простоять минут десять, прежде чем сверху спустился здоровенный варвар с двуручной секирой, которая больше напоминала натуральный бердыш. Вряд ли вождь. Уж больно молодой. Вождями на севере в двадцать лет не становится. Высокий, крепкий. Шаре вяземских из него можно было бы штуки три наделать, и еще бы одна кошка-девочка Мея Семенова осталась. Неприятный на вид. Лысый, все лицо в ритуальных шрамах, и зубы, кажется, подпилены, как это делают кланы людоедов. Кроме секиры, только длинный нож на поясе. Доспехов нет. Только куртка и звериной шкуры. Впрочем, такая защита даже лучше кожного доспеха будет. «Я Торрес, из клана Ак!» — начал был охрасанец. «Доплевать!» — сказала Шарри, крутанув мечи в руках и бросаясь вперед. Фейри сместилась влево, уходя от удара секирой, сократила дистанцию и рубанула клинком по руке противника. Уколола в открывшийся правый бок, ударила ногой под колено, заставив врага опуститься на землю, и воткнула ему меч в грудь. Получилось неглубоко из-за надетой звериной шкуры, так что варвар еще был жив, но рухнул на оба колена. Из его рта выплеснулась кровь, секира выпала из рук» шари выдернула меч из тела северянина, зашла ему за спину, снова крутанула оба клинка и с размаха снесла ими голову Харасанца, ударив будто ножницами. Второй, потерявший от нее голову за день. Таким, наверное, стоит гордиться. «Выходите с поднятыми руками!» — громко произнесла Вяземская. «Оружие сложить, собраться у подножия лестницы. И без глупостей, иначе вы все умрете. Я сказала». Варвары спускаться начали не сразу. Сначала сверху послышались крики, лязка оружия и шум сражения. Похоже, что в рядах диких произошла яростная дискуссия по поводу сдачи в плен. Но в итоге сверху все-таки потянулся поток северян, которые бросали оружие под ноги, стоящие на телом варвара Шари, поднимали руки и собирались внизу под присмотром других разведчиков. Однако феерии среди сдающихся не было. «Эй!» — снова возвысила голос девушка. «Я знаю, что тут есть феери. Выходите, есть разговор». Молчание. Но и никакого движения тоже не наблюдалось. Решили переждать, отсидеться и тихо уйти? Очень может быть. Внизу я встретила девушку из нашего народа. Мы вместе с ней убили темного. Она сказала мне найти брата. Асире. Так его зовут. Снова тишина, но потом... «Та девушка!» «Как она выглядела?» – послышался сверху чей-то голос, говорящий на Эммигире. С легким незнакомым акцентом, но, несомненно, феори. «Русые волосы, голубые глаза», – ответила Шарри. «Слегка смугловато для лесной. Вы темные?» «Что с ней? Она в плену?» – незнакомец проигнорировал вопрос Вяземской. «Она ранена. Тяжело. Мы оказали ей помощь, но...» Из руин сверху вышел и спустился в низфейре. Высокий, крепкий, молодой, вряд ли старше полусотни лет. Смуглая кожа, серебристые волосы, точно темный. Но глаза голубые, значит, полукровка или квартерон. Незнакомец остановился метрах в пяти от шари и внимательно оглядел с ног до головы спокойно стоящую девушку. Мечи она убрала в ножны. А вот что при этом правую руку она держала на рукояти лежащего в кубуре Ярыгина, темный просто не понял. Или сделал вид, что это его ни капельки не беспокоит. «Что значит, вы убили темного?» Наконец спросил он. «И кто это был?» «Сестра дралась с темным, я вмешалась», ответила Сильвана. «Я помогла ей, она помогла мне. Так что она мне не враг. А насчет того, кого я убила...» Шарри подобрала вещмешок, развязала горловину, вытянула за волосы из него отрубленную голову и швырнула ее под ноги Асере. «Узнаешь?» «Да», — слегка кивнул Тёмный. «Твой товарищ?» «Вот уж нет», — усмехнулся Асере. «Скорее наоборот. Так что я у тебя в долгу, лесная». «Кто тут у вас главный?» — спросила Шари. «С кем мне лучше говорить?» «Ну?» Тёмный посмотрел на отрубленную голову зервааза «Похоже, что теперь я». «Можешь говорить со мной, кто ты?» «Я младший сержант Шари Вяземская», — сказала девушка. На службе Российской Федерации, что состоит в союзе с Новоримской империей. Мы также известны как Инвириди, люди в зеленом. Осире Верско-Тагара. На службе Конклава темных. Впрочем, теперь уже, наверное, нет. Но мы все равно известны как темные. А ты же Фейри. Я бы сказал, что лесная, если судить по говору, но при этом служишь людям и именуешь себя, как вероятно, принято у них» а ты именуешь себя как лесной, а не как темный. Не осталось в долгу шаре Если твоя семья темная, то моя люди». «Уела», — усмехнулся Осире. «Моя бабка была из лесных, поэтому я привык называться именно так. Твоя сестра сказала, что у вас есть предложение к нам, к Инвериде». Девушка подозрительно посмотрела на темного. «Я тебя слушаю». «Я бы предпочел говорить с кем-то из твоих командиров». Мягко возразил Фейри. «Говори со мной», — нахмурилась Вяземская. «У моих командиров много дел, не стоит дергать их по пустякам». «Как думаешь, лесная, пустяк ли предложение перейти на вашу сторону?» Усмехнулся Асере. «Смотря что ты предложишь в качестве доказательства», — хладнокровно произнесла Шарри. «А они должны быть очень и очень весомые. Просто для того, чтобы оставить вас в живых, а не убить на месте». «Как насчет информации о том, где находится логово пожирающей матери?» «Или даты, когда соберется совет без солнца, где будут старейшины темных?» «Что-нибудь еще?» Без особого интереса в голосе спросила Вяземская. «А то это все звучит как-то не особо ценно, чтобы довериться вам. Это вы от имперцев можете прятаться, но когда за дело возьмемся мы, вы не укроетесь даже в самый глубокий из нор. Есть и еще». Улыбнулся темный. Например, вам же благоволит апостол Эмрис. Тогда у нас есть, что предложить ей, но только ей. И что же? Я бы хотел обсудить это лично с ее святейшеством. Матушка очень занята, нечего ее дергать зря. А ты смелая. Улыбка Асере стала чуть шире. Младший сержант. Это выше или ниже легата? Вместо. Отрезала Шарик. «Я глава всех феерик клана Вяземских. И если ты и правда окажешься под нашей защитой, то знай. Скорее всего, окажешься именно в моем клане и под моим командованием». «Ну? Почему бы и нет?» «Спокойно пожал плечами темный». «А в твой клан принимают всех?» «Только воинов, лишь достойных». «Ну, тогда я могу и тебе сделать предложение, глава клана». Уже без улыбки произнес Асерэ. Что, если я предложу тебе величайшее сокровище темных? Уж ты-то наверняка сможешь распорядиться им как следует. Секрет долгой жизни? Благодарю, но даже и даром не нужно. Гораздо ценнее. То, без чего у темных не будет будущего. И что же это? Шаря старалась не показывать своего интереса, но ей все-таки стало интересно. Самую малость. Я знаю место, где находится будущее темных. Их дети.